Глава двадцать девятая. Меркунова захлопывает дверь чуть ли не перед моим носом. Тихо барабаню костяшками по дереву, сбиваясь с ритма, потому что попутно ловлю выскальзывающие из рук папки. Одна всё-таки предательски ползёт вниз, несмотря на все мои усилия, и мне приходится наклониться и придержать её бедром. Поправив непослушную стопку, обнимаю документы двумя руками, лихорадочно сдуваю чёлку со лба. Выпрямляюсь в ту самую секунду, когда дверь распахивается, а передо мной возникает Тимур. И меня словно резко хватает неведомая сила и затягивает в зелёные омуты, бездонные, пусты, со слабым, почти потухшим огоньком в глубине. Не хватает воздуха, погружаюсь с головой, будто наеву чувствую его боль, его безысходность, его равнодушие ко всему окружающему миру. Всё это у него внутри, а снаружи Панцирь, железный и непробиваемый. Небрежность в одежде, бессменная щитина, постоянно напряжённая поза всё это защита. Единственная брешь в ней глаза, которые отражают всё, что происходит в тёмных уголках души. Забываю, зачем шла сюда. Все мои мысли теряются в изумрудных волнах и растворяются без остатка. Тем временем босс стоит напротив и с лёгким недоумением изучает меня. Он не понимает, почему я становлюсь бледной и перестаю дышать. А я не могу выбросить из головы слова Нины Александровны. Сейчас я по-новому смотрю на Тимура и иначе воспринимаю каждый его поступок, каждую реплику, каждый жест, кроме того поцелуя. Но уверена, даже ему есть логическое объяснение. Просто я пока что не всё знаю об этом застывшем в прошлом мужчине. Знаете, Тимур Викторович, ваша секретарша Из ниоткуда вырастает Меркунова, шипит, как кобра, пускает яд, нападает, чтобы укусить. Нехотя перевожу внимание на бывшую свекровь. Её гадкие прищуры и искажённое ненавистью лицо возвращают меня из глубины замёрзшего омута на поверхность, где по-прежнему кипит жизнь. Выныриваю, хватая губами воздух. На смену холоду, которым за секунду невольно окутал меня Тимур, приходит адское пламя, щедро извергаемое Меркуновой. Она желает меня жечь, как древняя злобная дракониха, превратить в пепел. Но чувствую это лишь я, остальные будто и не замечают. Она делает отвратительный кофе, обвиняет меня с кривоватой усмешкой и хомит. На мгновение теряю дар речи от такой неприкрытой лжи. Смотрю на Тимура в поисках поддержки. Почему-то его игольчатый лёд кажется мне ближе и безопаснее. Чем обманчивое показное тепло, в котором я буквально жарилась все эти годы с Игорем и его мамашей. Понимаю, что не ошиблась в своём боссе, когда он посылает мне ободряющий взгляд и начинает говорить. Дело в том, Елена Евгеньевна, не оглядываясь на неё, продолжает буравить меня изумрудами, ожившими и непривычно переливающимися, будто Тимур задумал что-то. Что совладельцу компании не обязательно уметь варить кофе. Чуть заметно хмыльнув, хмыльновшись, поворачивает голову. Так что вы говорили о хамстве? Вникнув в суть его слов, я приоткрываю рот ошеломлённо, но мой шок не идёт ни в какое сравнение с тем, что испытывает сейчас Миркунова. Моргает судорожно и часто, рискуя потерять нарощённые ресницы, придерживает трясущимися пальцами подрагивающий подбородок, который будто норовит упасть. раздувает крылья носа, пытаясь вобрать в себя как можно больше кислорода. «К-кто?» — <unos duda> <«К> с трудом сипит. «Совладелец?» С неприкрытым удивлением косится на меня. «Она?» Морщится так, будто её вот-вот стошнит. И я импульсивно отшатываюсь от неё, приближаясь к Тимуру. Чувствую аккуратную хватку на локте и целительный морозец, скользящий вверх по руке. Жест босса замечает и Миркунова. Покрывается красными пятнами, расстреливает меня гневным взглядом, но молчит. Впивается в ладонь босса, замершуй на моём плече. Вы всё верно понимаете, ровным тоном произносит Вулканов. Ведь так, Ева. Разворачивает меня к себе, ловит мой взгляд, ждёт ответа. заставляет меня принять решение в экстремальных условиях. Выглядит суровым и уверенным, властным и в какой-то мере даже жёстким, но опять его предают глаза. В них мелькает тень сомнения и отголоски страха, что я откажусь. Словно я действительно так нужна ему. Однако ещё до того, как войти в кабинет, я всё для себя поняла. Конечно, Тимур Викторович, улыбаюсь мягко и киваю в подтверждение своих слов. Вот отчёты за последние 4 года. Деловито передаю ему папки, от которых начинают неметь руки, а сама бодро направляюсь к столу. Простите, не знала. Цедит за спиной Миркунова. Представляю, каких усилий и сколько нервных клеток ей стоило это простая фраза, и боюсь даже представить, в какую месть она выльется позже. Усугубляю накалившуюся обстановку тем, что игнорирую её слабую попытку уладить конфликт. намеренно и нагло. Вместо этого здороваюсь со опешившим Владом Аркадьевичем. Пока размышляю, какое место мне занять, подходит Тимур и отодвигает стул рядом с собой по правую руку. В другой ситуации я бы засомневалась, растерялась, но сейчас есть внешняя угроза, которая гораздо опаснее неоднозначного поведения босса. И я смело опускаюсь на почётное место, принимая отведённую мне роль. Слушаюсь Вулканова во всём, покорно принимаю какие-то бумаги, которые он передаёт мне не как администратору автосалона, а как полноправному партнёру, уже состоявшемуся, и стараюсь сосредоточиться на нашем общем враге. Чувствую себя смертником перед казнью. Получаю небольшую отсрочку, чтобы перевести дух, пока света суетится вокруг начальницы, а сама Мирконова отходит от шока. Разбитая и потрясённая, она всё же пытается подчинить меня взглядом, но её уловки не действуют. Свекровь потеряла власть надо мной в ту ночь, когда её сын выгнал нас с Владиком в неизвестность, и назад ничего не вернуть. Ставлю точку уверенной улыбкой, от которой Миркунова столбинеет. Присаживайтесь, Елена Евгеньевна, с преувеличенной любезностью обращается к ней Влад, и его поведение настораживает. Как и игривый взор, направленный на неё, Самое страшное, что хищница чувствует интерес мужчины и тут же концентрирует на нём свои отравляющие чары. Минус 1 союзник. Зная свикровь, могу ли ж делать ставки, как быстро она выведет его из строя. С представителями сильного пола у неё всегда успешные переговоры. Вся надежда на Тимура. Он важно принимает у Миркуновой папку с логотипом их фирмы, достаёт проект договора и передаёт один экземпляр. мне. Изумрудный взгляд прожигает, врезается в самую душу, препарирует. Словно Тимуру нравится наблюдать за мной, провоцировать и ловить малейшие реакции, и удовлетворённо хмыкать каждый раз, когда я принимаю его правила. Что скажете, Ева? уточняет Босс, спустя время. Мне было бы интересно услышать ваше мнение. Мирконова прохаживается длинными ногтями по поверхности стола, царапая дерево. расправляет плечи и победно вскидывает подбородок. Смотрит на меня с нескрываемым ликованием и уничтожающим презрением. Ждёт моего провала, ведь глупая сиротка Ева никогда ни в чём не разбиралась. Дом, ребёнок и кухня таков мой удел. Да. Хотелось бы послушать, ехидно поддакивает Вулканову. Семур напрягается рядом. беспокоится, что подставил меня, однако спешу его успокоить, наоборот, пробудил и дал сил. Демонстративно пролистываю бумаги, пробегаю глазами условия финансирования, заранее зная, что в документах всё будет чисто и правильно, но только на первый взгляд. Грязные игры начнутся после подписания. Я немного знакома с этой компанией, признашу чётко. Приходилось сталкиваться Из-под лоб я посматриваю на зелёную от паники и злости Меркунову. «Знаю, что она не признает меня при всех, не скажет, что я жена её драгоценного сына, постарается извести меня любым другим способом, но неправдой, потому что с первого дня стыдится меня. Это как признаться подружкам, что купила кофточку на распродаже, пусть даже она качественная, красивая и очень тебе идёт, но...» Всё равно ты знаешь, что дешёвка и не соответствует выдуманному тобой же статусу. Для Мирконовых я всегда была такой кофточкой с распродажи, поэтому меня не показывали никому, не знакомили с друзьями, не брали с собой на неофициальные встречи с партнёрами по бизнесу. А теперь я сижу напротив, за столом переговоров и собираюсь сорвать выгодную для Мирконовых сделку. Пойду до конца ради Тимура, который слишком добр к нам с сыном. Я должна отплатить ему тем же. Да? Искренне удивляется он. И что думаете? Прогони её, Тимур, пожалуйста, вопит во мне прошлая Ева и порывается сбежать, забиться в угол. Однако обновлённая я, я задвигаю её на задний план. Довольно сильный игрок на рынке, успешный, развивается быстро. Проговариваю нарочито неторопливо и размеренно. Остальные терпеливо сохраняют молчание, наблюдают, будто я к инотаход идет над пропастью. Если не ошибаюсь, это Живы инвестировали в автобизнес Рубенова. Вот и контрольный выстрел. И Миркунова не успевает выставить броню. Да, признаётся, заикаясь. Она уверена, что я не в курсе дел Игоря. Мой муж, внимая словам мамочки, тоже считал меня беспросветной дурой, поэтому без опаски обсуждал при мне важные вопросы, отвечал на телефонные звонки и отдавал поручения. Я узнавала о его бизнесе обрывками и случайно, но этого оказалось достаточно, чтобы сделать определённые выводы. А ещё я хорошо помню, как Игорь радостно отмечал с мамой очередной захват чужого бизнеса. Как пренебрежительно произносил фамилию Лузера на том ужине у нас дома, и знаю, чем закончилось инвестирование. Собираюсь выложить всё, но Тимур продолжает вместо меня. Рубенев обанкротился, а его сеть влилась в состав компании Миркуновых, сообщает холодно. И всё-таки не в полном затворничестве вёны эти годы провёл, новостями коллег интересовался. Правда, Тимур Викторович, играю удивления, Как жаль. Ну, бывает. Тяну сделанным сожалением. Уголки тонких, жёстких губ дрогнув, ползут вверх. Улыбка Вулканова проступает даже сквозь густую щетину. Настолько он не может её скрыть. Пытаюсь сохранять невозмутимость, но бесполезно. Босс меня раскусил. Понял, что Рубенова я упомянула специально. Надеюсь, он поймал мой намёк и осознал. Банкротство Рубенова случайность, дрожащим голосом оправдывается Миркунова. Лихорадочно достаёт белоснежный платочек, промакивает испарину с алба, шеи и зоны декольте. Мы со своей стороны сделали всё, чтобы довести его до края пропасти и подтолкнуть, добавляю мысленно. Абос будто читает меня, принимает сообщение, кивает чуть заметно. Со стороны может показаться, что мы обмениваемся мыслями. «Не зря Влад так пристально наблюдает за нами. Даже отвлёкся от ухаживания за Меркуновой. Всецело поглощён нашим с Тимуром безмолвным общением». «Вам мы предлагаем очень выгодные условия». Переходит в наступление свекровь. Попутно строит глазки Владу. Хищница выходит на охоту. «Такой сильный бизнес и обязан развиваться дальше и процветать. Если мы сможем внести свою лепту...» «Ваше предложение понятно, Елена Евгеньевна». Вулканов обрывает её на половине фразы. Мы с Владом и Евой посовещаемся и примем решение. На моём имени, свекровь передёргивает, будто на кислый лимон целиком съела. Спасибо, что протянули нам руку помощи. Это очень ценно в условиях безжалостной конкурентной борьбы, когда большая акула пытается сожрать рыбу поменьше. Но мы ведь не такие, да? Опустив голову, чуть прикрываю лицо ладонью. Да он же издевается сейчас над Миркуновой. «Конечно, Тимур Викторович», — поднимается она с места, «Влад Аркадьевич, очень надеюсь на наше тесное сотрудничество». Тянет с придыханием. Подает ему дрожащую ручку. Призвав последние резервы, включает кокетку и просит проводить ее к выходу. Наверняка попытается повлиять на мнение Влада, когда они останутся наедине. «Что ж, тогда я беру на себя Тимура. Посмотрим, кто победит». Припечатываю свекровь мрачным взглядом, встречаюсь с её яростным, и на этом мы прощаемся. Тимур Викторович, не связывайтесь с ними, прямо выдаю я, как только Миркунова скрывается за дверью. Сгорая от волнения, неосознанно касаюсь ладонью его огромной руки, какая же холодная. Накрываю её, чуть впиваясь пальцами, будто согреть хочу, действуя на эмоциях, не контролируя свой порыв. Я и не собирался, заявляет вдруг Босс. Я осведомлён о какие-то Варя Миркуновы. Не выбирает выражений и не хочу иметь ничего общего ни с ними, ни с их окружением. Стиснув зубы, отворачиваюсь, спрятав лицо. Я ведь тоже до недавнего времени входила в их окружение. Что будет, если Тимур выяснит, кем я им прихожусь? Но я не жалею, что Влад вытащил меня на эту встречу. Она оказалась необычной. Усмехнувшись, проводит по мне взглядом. Вы ведь знакомы с Миркуновой, Ева? Да, я упорно отвожу взгляд. Бывшая жена конкурента. Доверится ли мне Тимур после того, как узнает правду? Продолжим разговор дома, внезапно перехватывает мою руку, а я забываю все мылею от тёплого слова дома, от его уверенных движений, от крепкой хватки, будто мы давным-давно одна семья. Я устал здесь находиться, если честно. признаётся обречённо свободной рукой обводит автосалон бизнес, который напоминает ему о горьком прошлом хорошо соглашаюсь следую за мужчиной дома повторяю потому что в глубине души мне нравится как это звучит позволяю себе немного окунуться в иллюзию и насладиться ей владька нужно из детсада забрать тихо произношу я помню отзывается тимур и распахивает дверь Выпускай меня из автосалона. В машину мы садимся вместе. Под пронзительный взгляд Влады Аркадьевича и испипеляющий Елены Евгеньевны. Не знаю, как первый, но вторая точно не желает нам доброго пути. И кажется, так легко не отступит.